Глава седьмая, в которой герой меняет диспозицию. «Так все просто!» – даже немного удивился я. «Гончие при любых раскладах будут рвать соперника на куски, чтобы пройти дальше. Это вопрос принципа». «Можно подумать, что Гидрон поступит по-другому», – усмехнулась ведьма. «Нет, так же», – согласился с ней я. Для него победа есть вопрос престижа, славу клана надо воскрешать. А для Ленслохина в победа на арене что? Неожиданность. Большая часть аутсайдеров уже выбыла, дальше все закрутится по-взрослому. Но, будь моя воля, я бы уже на этой стадии слился. Но мне зачем? Слава! Видел я ее в гробу. Рейтинг? Пофиг, награда. На кой мне второй кирпич? Тут с последствиями использования первого бы разобраться. Да и не дадут его мне в любом случае, ибо двум богам служить нельзя. Так что от арены этой лично мне одни неудобства достаются. Другое дело, что ребята не поймут. Потому придется драться всерьез, даже если мы выйдем против вас или молодцевой болитки». «Собственно, это я и хотела услышать». кивнула глава гонщик. «Ну так что у нас дальше в программе? Кого теперь убить надо?» «Никого. Опять гуманитарно-миссионерская доля выпала». «Странно», — удивилась ведьма. «По моим прикидкам, задания должны идти дублями, как вот это. Убил богиню, одарил. А вот и нет. Теперь мне надо сбить с пути истинного пять игроков, которые присягнули конкурентам». плохо помрачнела ведьма слишком много незамысловатых квестов как бы потом не ахнуло сам того же опасаюсь признался я ладно что будет то и будет блин жалко выйген мне никак не сунуся а ведь там не афитом жатных до денег и амуниции полным полно свистни сразу полк набежит сотня золотых и квест в кармане «Конструктивно мыслишь», — одобрила мои слова главагончик, — «я бы тем же путем пошла, но и для меня Эйген закрыт до той поры, пока Элина в чести у богини смерти Она мне так и написала в свое время, мол, появишься ты или твои люди в пределах моего города, и на вас обрушится гнев богини. Нахалка какая! Ее города! Каково?» «Да, богиня это серьезно, но она не может видеть всего, а силы Элины ограничены. Другое дело, королева Анна, у которой в пределах города, и даже под ним власть куда больше. Пикси и те под ударом оказались. Так что стоит только хотя бы одному бдительному гражданину приметить меня, то все, стартует марафон «Бегом от смерти». «Хорошо, хоть мне в Эйгене ничего не надо, вернее, ничего экстренного, так-то много чего нужно. Например, закончить намертво залипнувший квест интриги Запада. Я уже три трона из четырех обследовал. Мне, собственно, осталось лишь выяснить последнюю букву секретного слова. А как? Пока Анна, хозяйка во дворце, мне в тронную залу не попасть». «Ладно, не грусти, все решаемо». потрепала меня по плечу ведьма. «На вот леденец, с полакомись!» «Спасибо!» — принял я у нее ядовито-красного петушка на палочке. «Так понимаю, мы тут сидим, отдыхаем и ждем!» «Верно понимаешь!» — кивнула ведьма, глянула на яркое солнце и зажмурила левый глаз. «А знаешь, это весна!» вот так бы просидели с полчаса если не больше и знаете мне было так хорошо тепло светло сидишь бежать никуда не нужно а тут еще из храма выбрался помятый флосси глянул на неубывающую толпу паломников назвал их бедолагами повернулся к стене уперся в нее лбом развязал портки и начал справлять малую нужду время от времени и кая «А он, кстати, у тебя меньше вонять стал», — сообщила мне седая ведьма. «Раньше аж глаза слезились, а сейчас вроде ничего». «Принюхалась», — предположил я. «Ну или на него богиня благотворно влияет?» Флоси тем временем завершил начатое, зеванул, с хрустом почесался и отправился обратно в храм, как видно, досыпать. Самое забавное, что искателей благословения богини — Вся эта картина совершенно не смутила. Напротив, до нас донеслись фразы вроде «в простоте сила» и вот «это настоящая святость без всяких там». «Наверное, если бы он большую нужду справил, так его бы прямо сегодня канонизировали», — потерла лоб седая ведьма. «Разве не бред?» «Да это ладно», — усмехнулся я. «Оно даже и неплохо. Личный святой куда лучше, чем личный первожрец». Я договорить не успел, как перед нами открылся портал, из которого горохом высыпался десяток игроков, сопровождаемый Верзилой Ноксом. «Здоров, Хейген!» – босовито поприветствовал он меня, а после хлопнул закованной в сталь рукой по плечу. «Во! Привел к тебе этих горемык! Милли велела!» Его спутники, все как один с уровнями не более двадцатого, с восторгом озирались вокруг. «Куда столько?» — спросил я у ведьмы. «Ну пять, ну семь, такая толпа, на кой?» «Больше ни меньше, хуже не будет», — отмахнулась та. «Так, юниоры, все в курсе, зачем вы тут?» «За деньгами и доспехами», — бойко ответила эльфийка со вздёрнутым веснущатым носиком и двумя кинжалами. «Это само собой», — присоединился к беседе я, — Но прежде надо будет совершить небольшое предательство, разумеется, без каких-либо для вас негативных последствий. Надеюсь, ни у кого данное деяние не вызывает отторжения». «Да нет», — начали переглядываться между собой новички. «Чего такого-то, если без последствий, так запросто?» «Отлично», — потёр руки я. «Ещё, все присягнули на верность какому-либо божеству». «Да!» – закивал молотняк. «Тиамат, никто в верности не клялся, нет? Точно нет?» «Точно!» – снова вылезла вперед эльфийка. «Да, если что, я эльрин. Дальше-то что?» «Дальше речь!» Я откашлялся, задрал вверх нос и чуть подвывая проорал. «Друзья мои, каждый из вас сделал свой выбор в части небесного покровителя. Кто-то обратился в веру Витера, боговоинов, кто-то отдал свое сердце нежной и застенчивой лилит. Но поверьте, лучшая из богинь Тиамат. Она сочетает в себе достоинства всех остальных небожителей». она высоко ставит воинскую выучку она благоволит к тем чье сердце открыто до чувств, а разум для знаний она не любит лентяев, но очень щедро вознаграждает тех, кто готов идти вперед к славе и победам паломники перестали переговариваться и начали слушать меня то же самое сделали и рыцари «Да что там?» — из храма высунулась всклокоченная башка Флоси. «Ярл, ты чего орешь?» — спросил у меня он. «Я заснуть не могу!» «Очень кстати!» — встрепенулся я. «Иди сюда!» «Прямо надо!» — вздохнул бывший туалетный. «Прямо рысью!» — рявкнул я и пояснил ошарашенному молотнику. «Это первожрец Тиамат. Да, выглядит диковато, но зато негенно модифицированный, как у других, без благости в лице и белых одежд. Вон какой! Другого такого ни у кого нет!» Флосси подошел к нам, щербато улыбнулся седой ведьме, который испытывал некоторое уважение, с почтением глянул на ногса, стоящую рядом с предателями веры стальной глыбой, и осведомился у меня. «Чего звал?» «Вот», — показал я рукой на вконец растерявшихся ребят, — «неофиты?» «Кто?» «Они хотят отказаться от служения другим богам и перейти на сторону Тиабат», — пояснила седая ведьма. «Молодцы! На кой хрен нам другие боги? Когда она есть? Во!» Флоси залез в карман драных порток и достал оттуда связку амулетов. вещь приносит удачу в бою золото кучу хрен стоит как елка в ель а девки на него так и прыгают с вот такими сиськами вот такими жопами! Покупайте! недорого богиня лично их того благословила денег нет вздохнул субтильного вида паренек в дешевенькой хламиде как видно будущий а «Это плохо!» — амулеты вернулись обратно в карман. «Но сейчас появятся», — добавила Элирин, «как только переметнемся на нужную сторону». «Это хорошо!» — вновь приободрился Флосси. «Итак, все готовы сменить прежнюю веру на правильную», — уточнил я. «Все!» — хором ответили новички. «Валяйте!» — махнул рукой я. Заходим в настройки и там находим нужный пункт. Процесс перехода от одного бога к другому занял где-то минут пять, поскольку потом новичкам пришлось деньги перебрасывать на то, чтобы они могли штраф за подобное деяние оплатить, но в конце концов перед моими глазами возник текст сообщения. Вами выполнено задание перемена участи, награды, Пятьдесят тысяч опыта, десять тысяч золотых. Двести пятьдесят единиц к характеристике здоровья, навсегда. Двести пятьдесят единиц к характеристике мана, навсегда. Халява, сэр, по-другому и не скажешь. Всего-то надо было чутка на солнышке погреться, да небольшую речь толкнуть. Вам предложено принять задание «Новые святыни». Данное задание является шестым в цепочке квестов «Вера в небеса». Условия. Построить храм Тиамат в столице западной марки или в столице северных пределов. Награды. 200 тысяч опыта. 50 тысяч золотых. Стяг с изображением Тиамат. Уникальный предмет, обладающий особыми свойствами. примечание «Денежные средства на строительство храма вы должны изыскать из собственных резервов или обрести путем добровольных пожертвований сторонников богини теамат «Интересно, а почему юг и восток исключены из списка, или просто их время еще не пришло? Хотя какая разница, все равно я бы выбрал север». Но в целом приехали. Построить храм дело непростое, особенно в то время, когда на севере невесть что творится. Непонятно еще, как Кёниг на это отреагирует. Так-то он вроде с нами, но его упрямство мне прекрасно известно. Скажет «нет» и все, не сгонишь его с этой позиции. Про затраты я уже не говорю, и так золото из рук, как вода сквозь пальцы утекает. Ещё чутка и впрямь придётся на паперть за добровольными пожертвованиями идти. Чего застыл? Потеребила меня за плечо седая ведьма. Правая была, подвалила добра много и сразу. Да ещё какое там! Я негромко пересказал ей условия нового квеста. Так что хочешь пляши, хочешь песни пой. Надо в Хольмс так отправляться с харльдом говорить. констатировала глава гонщик, «ты же с ним вроде в большой дружбе, чуть ли не Вась-Вась, и этот вот тоже». Она показала на флоссе, которого окружили голдящие новички, обзаведшиеся деньгами. «У них вообще сегодня удачный день, и денег дали, и амуниции подкинули, да еще и Тиамат и от щедрот неплохие бонусы подкинула». «Если его с собой взять, то точно ничего путного не выйдет», — возразил я. «Они сразу колдырить начнут. Да и небезопасно. В начале недели у меня принца там чуть не убили, а замены флоссе пока нет». «Хоть она и нужна», — заметила ведьма. «Ты же понимаешь, какой квест будет следующий?» «Конечно», — подтвердил я. «Приведи к присяге нового жреца. Или даже жрецов». Ну, может, сначала еще подкинут «установи алтарь и освети храм», но это все одно и то же. «Плохо то, что к Хольмстагу есть подход с воды», – недовольно поморщилась моя собеседница. «Это огромный минус. Хорошо сыгранная рейд-группа пройдет сквозь город и разрушит храм, если будет поставлена такая задача, поверь». Не с первого раза, так со второго. У того же Сайруса такие бойцы найдутся. И вот такие укрепления там не поставишь, а без них даже от рыцарей ордена проку мало. Тогда нам остается одно, — улыбнулся я, — ставить этот храм в Эйгене. Ну да, придется прохождение цепочки немного притормозить, но тут ничего не поделаешь. Немного, — криво улыбнулась седая ведьма, — «Да ты оптимист!» «Вайлериус не сегодня-завтра высадится на Западе», — произнес я. «И все не так траурно. С ним бароны, которые всегда не прочь побунтовать. Какое-то количество старой знати, плюс наш альянс не самый малочисленный и слабый. Ну, а если все совсем плохо станет, есть воины света». «Плохая идея», — качнула головой ведьма. «Очень плохая». Я тебе про это уже не раз говорила. Иногда надо идти на так себе компромиссы. Это часть игры, тебе ли не знать. Некоторые компромиссы иногда оборачиваются куда большей бедой, чем та, ради которой они затевались. видать ты и правда здорово вымоталась», — крутанул головой я. «Вон уже статусами из соцсетей объясняться начала». «Командор, мы высаживаемся на берег, и тебе лучше быть тут, как мне кажется!» Гуга Железнолап, тот, что сейчас присматривает за моим другом-принцем, похоже на то, что мне и впрямь самое время отправиться на запад, чтобы не провалить квест из другой цепочки. Плюс там, похоже, происходит что-то непонятное, а то и нехорошее. Не припоминаю, чтобы этот гном был склонен к рефлексии. В любом случае, я сейчас отправляюсь на запад, а не на север. Тон, которым данная фраза была произнесена, давал понять моей собеседнице то, что дискуссия завершена, и спасибо тебе за помощь с квестами выручила неимоверно. Через пять минут забери меня с площадки у замка. Есть такая возможность. «Я с тобой!» — без особых раздумий заявила главагончик. «Нокс, ты с нами!» «Есть!» — лязгнул доспехом здоровяк. Оно, конечно, можно было бы и пешком с поляны до замка дойти, но время поджимало, да и Нокс вряд ли бы успел это расстояние одолеть. В драке ему равных нет, но быстрое передвижение не про него, а против его присутствия я точно ничего не имел». «Сюда бы еще его приятеля Турка, да еще Миллере!» «Наверное, ни у одного клана в Файроле нет такого места сбора, как у Линц-Лохинов, где обычно общаются соратники. В кланхоллах, в специально отведенных для этого местах, в харчевнях, наконец. Ну, это кто победнее, у кого нет пока денег на свое здание. У нас, блин...» «Целый замок есть, многоэтажный, где-то даже комфортабельный, и что?» «Место постоянной встречи, ступеньки, ведущие в этот замок, все решается здесь, все о всем договариваются тут, все вращается вокруг этих ступенек, и что характерно, все сторонние посетители, в которых обычно тут недостатка нет». Обходят моих сокланов, гудящих, как пчелы в улье, стороной. И знаете что? Мне это все очень нравится. Да, тут могут оказаться лишние уши. Да, жить на виду неправильно, но зато это необычно и потому интересно. Сидеть в зале, где горит камин на стенах висит оружие предка у Лосарнаха, может, и престижно, но зато как скучно. «Да не маньячка я!» — донесся до меня недовольный фальцет Тринь-Брень. «Если она на него сошла, то плохо дело. Скоро будет большой взрыв, причем в буквальном смысле». Фея потихоньку, помаленьку набрала неплохой уровень и теперь к своим эмоциям может добавлять светошумовые эффекты, которые, к слову, наносят неплохой такой урон тем, кто попадет под раздачу. «Сама ты кто — Я видела! — с ощутимым удовольствием в голосе заявила Фрея. — Ты разве только что слюньки не пустила от удовольствия, когда ту эльфийку завалила? Жаль, скриншот не догадалась сделать. — А я давно за ней что-то такое замечал, — глубокомысленно отметил Роско, — с тех пор, как к вам попал. Опять-таки арену вспомните! «Да-да-да», — да. моментально включились в троллинг треньки несколько человек. «Было-было-было!» «Тебе башку надо проверить», — подытожила Фрея злорадно. «И не тут, а там, в нормальном мире». там «Да пошла ты!» — окончательно возмутилась фея и устремилась ввысь. «Опять, небось, на крыше засядет и станет на всех дуться». — Мне показалось, или у нее задница задымилась? — томно спросила у окружающих магесса несомненно, очень довольная собой. — Есть такое, — подтвердила Флакки, как и Фрея на нюх, не переносившая шебутную непоседу трень-брень. — Как ты ее? Девичьи ладошки хлопнули друг от друга. — А за что они ту и не любят? — раздался девичий голос у меня за спиной. — Если не секрет. «За то, что лезет не в свое дело вечно, примерно как ты», ответил я Эллерин, невестя, как оказавшийся рядом со мной. «Ты что здесь делаешь? Все твои уже обратно ушли туда, откуда вас привели, и ты должна была...» «Ничего я никому не должна», — возразила эльфийка, — «с чего бы?» «Что обещала, сделала, а дальше мне решать что да как. Тут интереснее, чем в той дыре, где меня нашли». «Здесь движ есть, а там только волки в лесу да в развалинах и куча придурков с их сексистскими шуточками насчет моих сисек». «Но этого добра и у нас хватает», — резонно заметил я. «Ладно, твоя правда, иди куда знаешь, главное, под ногами не мешайся. Эй, есть кто из офицеров? Шеркон, ты где?» «Вышел из игры пять минут назад», — откликнулся Гудвин. «А Мадзе вроде тут», — заметил кто-то. «Ну его фиг дозовешься. Он хабар с последней делюги у себя разбирает. Само собой при закрытых дверях». «А больше никого», — развел руками Роско. «Слов на тракаре, кролины и вахмурки еще нет, а Слав дня три как не появлялся». «Он на Валдае», — сообщила нам сайрин сидевшая в сторонке. «У него там дом». «Я был на Валдае». — пробосил Хьюго. — Там хорошо. Молока хоть залейся. — Молоко — вещь, но вкусно и полезно, — на автомате заметил я. — Блин, как нужны, никого не найдешь. Мысь, ты хоть здесь? — Ага. — откуда-то сбоку появилась лысая лучница. — Поздравляю тебя с офицерским званием. Открыв интерфейс, я проделал нужные манипуляции, отметив, что в запасе остался всего один патент — — Давно заслужила. — Очень правильное решение, — хлопнула себя ладонью по черепу мысь. — Ну что, вешайтесь, теперь мамочка здесь главная. — Вот дай человеку каплю власти, — вздохнул Гудвин. — Что желаешь, повелительница? — Великая, — добавила Роско, — могучая, непреклонная, грозная, бесподобная. — «Блестящая!» — подхватила эстафету Фрея. «Почему блестящая?» — сразу спросила у нее несколько сокланов. «Так у мыси башка, как бильярдный шар», — пояснила волшебница. «Намерка разве только нет, а так очень похоже». «Мне у вас нравится», — уверенно заявила Эллерин. «Хочу ваш клан!» «Хоти» — на автомате отозвался и глянул на говорившую. «А, это все еще ты! Брысь отсюда!» Вспышка портала, и на площадь вывалился гуго-железнолап. «Привет, братва!» — рыкнул он, глядя на Сокланов. «Командор, ты готов? Просто надо поспешать. Этого чудика одного надолго не оставишь. У меня вообще ощущение, что его кто-то проклял. То одно, то другое. А тут еще этот Майрен. Такая, скажу вам, паскуда. Сразу видно». «Ваше Величество! Ваше Величество!» «А у самого рожа хитрая-хитрая, прямо как у моего отчима! А он еще та сволочь!» «Ну что, ребятки, кто со мной на запад?» — спросил я у сокланов, причем не особо шифруясь. «Глупо предполагать, что Элина, Анна и Мессмерта не в курсе того, что Вайлерийус возвращается на родину». Сразу скажу, опыта там особо не заработаешь, а вот проблем будет великое множество, но и веселят тоже, аж с горкой. В результате пришлось несколько человек из недавно принятых отсеивать, кто-то все же в замке должен быть из наших, мало ли что. Проинформировать вновь прибывших о том, куда остальных черти унесли, другие мелочи. «Да, о замке. Блин, так я и не поговорил с королем и Хасаном о дополнительной защите кланового балласта. А надо бы... Ой, надо! Вот только время где взять. Тама! Надо было не на солнышке греться, а сходить и пообщаться. Ладно, будем надеяться, что в ближайшие пару дней ничего со старыми да малыми не случится». «Я так понимаю, стационарного портала у тебя, конечно же, нет», — с привычной иронией осведомилась седая ведьма, чтобы все в него влезли. «Конечно же, нет», — с готовностью подтвердил я. «Все собираюсь купить несколько штук, да забываю». «Да ты же не в курсе, что у обычного вендора такие не продаются, верно?» Глава союзного клана тяжело вздохнула. «Хейген, Мими торгует только в специально отведённых для того местах, которых на Роттермарке в общей сложности 15, плюс репутация, которой у тебя наверняка нет. Что ты сопишь? Без неё эти продавцы говорить с тобой не станут». «Уж прямо не станут». «Ну, это я переборщила, призналась ведьма, станут. Но большинство непростых товаров, вроде упомянутых стационарников, не продадут ни за что». Сначала надо с ними свести дружбу, после выполнить несколько квестов несложных, но время затратных его только потом. «Хотя с кем я? О чем я? Эй, гном, держи свиток!» «Можно не кричать вот так громко», — попросила ее Фрея, поглядывая наверх. «Сейчас наше шило в заднице вас услышит, мигом обиды забудет и с нами попрется». «А кто-то вообще собирался к сессии готовиться», — невинно произнесла Флаки, неожиданно для всех вступившись за фею. «Сама же пять минут назад говорила, с этой игрой ничего не успеваю, учебу запустила, надо сделать перерыв». «Пять минут назад мы никуда не собирались», — с достоинством возразила ей Магичка, — «можно было и пожаловаться на жизнь». «Гуга, открывай уже! Говорят тебе, она сейчас нагрянет. У нее чутье на приключения, как у служебной собаки!» Вспышка, и один за другим мои сокланы ныряют в синее варево, переговариваясь на ходу, что до меня я немного задержался, отдавая последние приказы остающимся и поглядывая на все те же шпили замковых башен. За одним из них сейчас находилась трень-брень губы, Взять ее с собой, не взять. Шума от нее много, это так, но и польза имеется немалая. В результате фея все решила сама, без боевого участия. Маленькая шаровая молния, рассыпая на лету искры, буквально ворвалась в портал с воплем «Куда без меня, сволочи?». Ну, а следом за ней туда же нырнул и я. Вот. «Теперь все нормально, как должно быть. Хаос, безумие, отсутствие хоть какого-то рационального планирования и веселья – это про нас!» Гуго, как и все гномы, был далек от понятий комфорта им созвучных, потому привел нас на то место, с которого отправился в замок, а именно с берега Кристны того, к которому пристали дракары морских королей». Последняя мучаясь от похмелья, в данный момент как раз выгружали на берег свое незамысловатое имущество, состоящее из доспехов и оружия, и им, разумеется, очень не понравилось то, что какие-то охламоны один за другим выпрыгивают из воздуха. Мало того, кое-кого даже сбивают с ног. «Будь эти обидчивые парни чутка потрезвее, дело до драки могло бы дойти, а мне это совершенно не нужно». «Морские короли — острие клинка наших атак. Они всегда идут до конца, и их, если совсем честно, не так уж жалко. Наемники, они такие наемники. Сегодня за тебя сражаются, а завтра тебя самого убивать станут». «Не была бы девкой, да такой малой кишки бы выпустил!» — проворчал один из северян, глядя на эльфийку, которая чуть не сбила его с ног. «Гляди у меня!» «Я больше не буду, честно пообещала-то, правда?» «Не понял», — слегка опешил я, глянув на говорившую, поняв, кого сюда с нами занесло. «Ты-то что тут делаешь?» «Так никто и не запрещал мне с вами в портал идти». В голубых глазах Эллерин светилось искреннее непонимание. «Было сказано, что? Кто со мной на запад? Я согласилась, а почему нет?» «В этом есть логика», — заметила седая ведьма, находящаяся рядом со мной. «Договор оферты. Ты же не сказал, кто из моего клана со мной?» Конкретики не прозвучало. «Даже не думай!» Я прижал палец к губам девушки, был открывший рот. «Нет у меня в клане вакансий, и рекрутов мы не набираем. Мы спесивы и самодостаточны». «Слишком уж шустрая барышня, на все у нее ответы есть, всегда оказывается там, где надо. Не иначе, как ведьма решила в мой клан с еще одной стороны зайти. Стареет она, кстати, больно топорно сработана подводка, прямо белыми нитками шита. А мне и не надо», — отвела в сторону мою руку Эллерин, — «больно хотелось». — Да и вообще, мне свой клан нужен со временем, не люблю под чужими знаменами ходить. — Амбициозно, — с долей уважения в голосе произнесла седая ведьма, — с потенциалом, девочка. — Забирай, если хочешь, — отмахнулся я, не жалко. — Гуго, где принц? — Вон в той палатке, наверное. отозвался гном, показав на синий с золотом большой шатер, стоящий неподалеку от берега на небольшом холме, за которым начинался лес. «Где же еще?» Близ шатрам в землю был воткнут флаг, на котором воин сражался с какой-то зверюгой, нависший над ним, а проход к нему охраняли десятка-три воинов с тем же гербом на доспехах. «Куда?» – остановил меня один из них. «Туда?» Показал я пальцем на шатер. Или есть какие-то другие варианты? Нет. Рука стража опустилась на черен меча. Проход только с личного разрешения, господина барона Да елки-палки! Сплюнул на землю я. Как меня задолбали все эти условности! Вайлериус, эй! Где ты там? Пошел прочь, наемник! Грозно прогудел воин, чуть подавшись вперед. «Знай свое место!» «Эти слова я тебе позже непременно припомню», пообещал я ему и заорал еще громче. «Принц, мать твою, оно так! Долго мне глотку драть!» «Хейген!» Из-за полка высунулась голова моего давнего приятеля. «Вот так номер! Ты тут откуда?» «Вопрос не в том, откуда здесь я. Вопросы в другом». «Какого лешего здесь делаешь ты? Мы договаривались о чем?» «О чем? Что твоей конечной точкой плавания станут владения барона Марка Кройзена!» — рявкнул я. «Там собираются все лояльные к тебе силы Запада. Уверен, что так и вышло, что они тебя там ждут, а ты вместо этого здесь находишься. Какого хрена ты творишь, Вал?» «Да не толкайся ты!» Последнее было адресовано стражу, который, заметив, что я сделал пару шагов вперед, отпихнул меня обратно. «Пропустите его!» — велел Вайлерийус, мимо внимания которого поведение воина-барона тоже не прошло. «Немедленно!» «И извинитесь, это принц погранича и тан запада!» «Уже нет, — поправил его я. Твоя мамка мне этот чин дала, она же его и обратно взяла». «Я, впрочем, не в претензии, а я возвращаю», – прояснёс мой приятель. «Ну, пока так, номинально, а после, как королём, стану на бумаге, зафиксируем». В последнем не сомневаюсь, но надолго ли, как показывает практика памяти признательность королей переменчивей, чем погода в Питере, да и не только королей, а любых власть имеющих. Воин, к моему удивлению, послушался Вайлериуса, но при этом пропустил только меня одного. Седая ведьма, Нокс и несколько моих сокланов остались за кольцом оцепления. Он было и Назира хотел остановить, но тут снова вмешался принц. «Это телохранитель Тана Хейгена», — произнес он. «Он, как и ты, Георг, сопровождает своего господина всегда и везде». Не знаю уж, задело ли Назира упоминание о том, что я ему господин. Внешне он это никак не показал, просто проследовал за мной и только. Ну и еще тринь брень свалилась чуть ли не прямо мне на голову рядом со входом в шатер. — Брат мой, зачем ты захватил с собой дочь? — возмутился принц. — Тут война, детям на ней не место. — Сам ты дитё! — Без особых церемоний заявила фея. «Я сегодня одну овцу, знаешь, как завалило Прямо в шею ей!» «О чем она говорит?» – захлопал ресницами Вайлериус. «Не бери в голову!» – поморщился я и понизил голос, заметив какое-то движение внутри шатра. «Еще раз! Ты какого тут застрял? Что за барон Майрен? Откуда он вообще взялся?» «Это побратим моего деда. Они вместе росли», — мягко пояснил Валериус. «В свое время он не смог прийти ему на помощь, потому сейчас хочет вернуть долг чести мне, как прямому наследнику по мужской линии». «Ага, или твоей матери, как дочери побратима, или вообще убить вас обоих. Господи, ну за что мне это все?» «И еще...» Тревожно стало, прямо сильно тревожно. «Малая!» Я дернул порхающую надо мной фею за ножку в серебристой туфельке с пряжкой, на которой была выгравирована маленькая собачка. «Покрутись здесь, холм облети, в лес тоже наведайся». «Что-то не так?» — посерьезнела фея. «На сердце неспокойно кивнул я. Проверь все, если что, приметишь сразу ко мне». «Идем!» сказал тем временем принц раскрывая полог шатра я познакомлю тебя с бароном он милейший человек поверь даже не сомневаюсь заверил его я и шагнул внутрь